Глава 5 Обвинение Билла в сговоре с Жанной ничего бы мне не дало. У меня не было никаких доказательств, а полагаться только на свои подозрения глупо. И без того мои отношения с сыном были достаточно напряжены, и его возвращение домой могло быть вполне искренним. Я принял другое решение, как мне показалось, единственно правильное. В течение недели после отъезда Рони я фактически отказался от работы и вместе с Петером и Ирис взял на себя обязанности развлекать Жанну. Мы делали все, чтобы развлечь гостью. Каждый вечер приглашали Жанну в театр, а после в ночные клубы и другие места, где она могла увидеть нечто новое для себя». Жанна покорно принимала нашу заботу, была тиха, вежлива и ни разу не дала нам понять, что предпочитает общество Билла. Она даже уделяла мне больше внимания, чем всем остальным. Я начал верить, что все мои подозрения — это следствие неврастении. Но показывать красоты города, в конце концов, надоело. После шестой по счету веселой ночи Ирис сказала... «Жак, дорогой, конечно, мне очень приятно показывать жене Ронни город, но если мы будем продолжать в том же духе, то я подложу под него бомбу. Спасибо, мой дорогой. Теперь мы с Петером будем спать целую неделю». Вечером, после отказа Петера и Ирис сопровождать нас, Билл предложил поехать с Жаной на остров Конвей. Я тоже был полуживой, но все же решил держаться до конца. Я хотел пригласить в нашу компанию и Анни, но передумал и позвонил Норе Лейктон. Она ответила испуганным голосом: "Большое спасибо, остров Конвей. Это вроде нашего луна парка, да? Боюсь, что я для этого уже слишком стара. Кроме того, Базили не любит, когда я ухожу из дома, а он работает. Пришлось уехать с Биллом и Жанной. Мы спустились в метро. Жанна была очень оживлена, и едва мы приехали, как нас подхватила толпа. При блеске Юпитеров и звуках музыки лицо Жанны сияло, как у ребенка. Она дразнила меня и заражала своим весельем. Я потерял их на этой чертовой узкоколейке. Здесь было особенно людно и шумно. Я искал их больше часа и встретил совершенно случайно. Они стояли у Тира. На руке Жанны висела какая-то ужасная индейская кукла. Они стояли, обнявшись, и целовались так, как с самого сотворения мира не целовалась ни одна пара. Меня затрясло. Я подошел к ним. «Билл!» — позвал я. Они опомнились. Лицо Жанны преобразилось. Билл захлопал глазами, вызывающе посмотрел на меня и демонстративно обнял Жанну. «Я люблю ее», — просто сказал он. «Вернемся лучше домой». В вагоне метро никто из нас не произнес ни слова. Мы с Биллом проводили Жанну домой, а сами поехали на такси. Дома я налил себе выпить и предложил Биллу. Он отказался. «Может, все-таки выпьешь?» «Я не хочу». Его глаза горели. Он посмотрел на меня так, словно я совершил преступление, потом сказал. «Это не то, что ты думаешь. В этом нет ничего дурного. Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» «Я только один раз ее поцеловал. Она никогда бы не позволила. Жанна никогда бы...» «Ты так хорошо ее знаешь? Откуда тебе известно, что она разрешила бы, а что нет?» Мы ни разу не встречались. Тебя это интересует? Ты думаешь, что я в тихомолку? Нет, это не так. Жанна не могла бы тайком. Это что это? Он отвернулся. Мы не делали ничего плохого, повторил он. Нет ничего дурного в ухаживании за женой Рони. Рони, да кому он нужен? Мне, например. Тебе? «Ну да, конечно. От смеха можно лопнуть. Ты собираешься все ему рассказать?» — спросил он, усаживаясь на диван. «Не вижу в этом смысла». «Но ведь ты делаешь множество вещей, в которых нет смысла». Обвинение было таким несправедливым, что меня охватил гнев, но я сдержался. В настоящее время ссора не помогла бы. Нет смысла говорить об этом, Рони, потому что Жанну ты больше не увидишь. Почему? Потому что я запрещаю тебе это. Ты мне запрещаешь? Ты думаешь, что я еще ребенок? Конечно, нет. Но, папа, ты не понимаешь, я люблю ее. Он любит ее, Ромео и Джульетта, всепокоряющий огонь пару недель назад ты был влюблен в сильвию ример в сильвию ты с ума сошел если бы я мог я прервал его впрочем что ты знаешь о любви он рассмеялся мне в лицо скажите какой специалист нашелся ты и мать были образцовой парой правда я пришел в бешенство и уже не думал о том что обязан ему помочь «Ты обещаешь, что перестанешь с ней встречаться?» — спросил я. «Да, если она пожелает этого. Но если она мне позволит...» Меня охватила ненависть к этой свидоробкой робкой, тихой девушке, которую мой сын сделал богиней чистоты. Она не посчиталась тем, что не прошло и месяца с тех пор, как она вышла замуж за человека, который вырвал ее из нужды и окружил роскошью. «Не беспокойся», — сказал я ему. «Такая девица разрешит тебе любое свинство, которое только придет тебе в голову». Он непонимающе смотрел на меня. «Я ухожу отсюда», — решительно заявил он. «Отлично. Сейчас же и больше никогда не вернусь». «Думаю, ты отлично справишься и без моей помощи». «Без твоих паршивых пятидесяти долларов...» Ты считаешь, что я так зависим от тебя? Не беспокойся, у меня есть друзья. Надеюсь, что они будут счастливы содержать тебя. Он стоял в двух шагах от меня с крепко сжатыми кулаками. «Ты!» — прорычал он и вышел из комнаты. Парадная дверь глухо захлопнулась за ним. Я постоял минуту, потом сел на диван с рымкой в руке. «Вот так девушка», — думал я. Наконец я понял, что все это потому, что она дочь Лейктона, не Норы, а именно Базиля Лейктона с божеским правом на все. Я позвонил Ронни домой. Я должен был это сделать, пока не остыл от гнева. Жанна тут же подошла к телефону. «Жанна?» — спросил я. Бил? «Нет, это не Билл, а его отец». Я сейчас приеду к тебе. Нет, прошу вас, не надо. Она либо всхлипнула, либо делала вид, что всхлипывает. А не проснется. Я прошу вас, не приходите. Почему? Не сердитесь, мы больше не увидимся. Мне так стыдно. Ну, если стыдно. Я очень прошу, поверьте мне. Голос ее дрожал, и мне стало жаль ее. Билл ушел из дому. Он поклялся, что придет к тебе. «А мне все равно, что он сказал. Мы больше не увидимся. Я сама не знаю, как это случилось. Я вышла замуж за Ронни. Папа и Филлис говорили, что это прекрасно, и я так думала». «Тебе сейчас лучше лечь спать», — посоветовал я. «Я его больше не увижу. Вы мне верите?» «Да». «Не говорите папе и маме, их это убьет!» «Хорошо, не скажу, спокойной ночи!» «Ко всем чертям все это, — в сердцах сказал я, ложась в постель».